Но сейчас передо мной не было ни одного человека, про которого я мог бы сказать, что он хотя бы стоит на пути, на дороге, способность сделать его частью знати. И это было очень печально. Настолько, что если бы я не видел, как быстро мои ребята начали врубаться в суть и смысл, и как яростно, надрывая жилы, они двигались по пути, причем пока даже не догадываясь об этом, я бы засомневался, а ту ли я сторону выбрал. Ну ничего, я здесь. Стронем и этих. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Капитан, чья фамилия, как я выяснил, была Бушманов, кружил вокруг моего батальона, как гриф возле умирающего. Вот только позволить сделать батальон умирающим я не собирался. Поэтому, когда на третий день я внезапно обнаружил, что у Головотюка, вернувшегося с беседы с капитаном Бушмановым, светится здоровенный фингал под глазом, а губы разбиты в кровь, я подхватил свой дегтяр и двинулся к землянке, которую капитан реквизировал у заместителя командира полка по тылу. У входа в землянку стоял часовой. Боец, фражки с синим окинул меня грозным взглядом, и уже раскрыл рот, чтобы о чем-то строго предупредить. Но я не дал ему этого сделать. Я протянул руку, захватил пальцем его воротник и сжал так, что у него сперло дыхание. А затем отодвинул в сторону и пинком распахнув дверь землянки, вошел внутрь. Капитан сидел за столом и с сумрачным выражением лица листал какие-то записи. Когда дверь землянки грохнула об косяк, Он вскинул головы и недоуменно уставился на меня. Но едва узнал, как его лицо тут же помрачнело. Что это значит? начал он раздраженно. Я молча отпустил часового и шагнул внутрь. Солдат несколько секунд стоял, держа за горлый шумно дыша, а затем вскинул винтовку, направив мне в спину и заорал. — А ну стоять! Я смотрел на капитана. Он на меня. Почти минуту мы бы взглядами. Затем капитан не выдержал и, отведя взгляд, бросил часовому. — Микишкин, прикрой дверь. Мы остались одни. — Так что означает ваш визит, капитан Куницын? — высокомерно кривя губы продолжил Бушманов. Я молча сделал шаг вперед. Второй, третий. Руки капитана заскользили по столу, устремляясь к поясу, туда, где была прицеплена кабура с пистолетом. А я наклонился к нему так, что мое дыхание опалило ему ноздри, и с придыханием произнес: Ты что же это творишь, капитан? Что? Бушманов попытался выкрикнуть это возмущенно, даже грозно, но его голос сорвался на последней букве. Эти люди! Прошли сотни километров по талам врага. Не раз шли грудью на пулеметы, взрывали склады и мосты штабы немецкой дивизии. А ты, пугань тыловая, будешь им морду кровянить. С этими словами я протянул руку и, ухватив капитана за воротник точно так же, как часового, за минуту до этого рывком выдернул его из-за стола и, качнувшись назад, чтобы придать себе устойчивости, Поднял его вверх. Капитан захрипел и заскреб ногтями по кобуре. Я левой ладонью хлестко ожег его по руке, будто ребенка, тянущегося к запретному или опасному. Впрочем, в его случае так оно и было. Дав ему несколько мгновений поболтаться в воздухе, я швырнул его на его табурет. Капитан со всклипом втянул воздух в горло, а в его взгляде, которым он смотрел на меня, я впервые увидел страх, и это было хорошо. — Не трогай моих людей, капитан! — почти нежно после всего произошедшего произнес я. — Снимай показания, если считаешь, что это твоя работа, сопоставляй информацию, пытайся ловить меня на вранье, но людей не трогай. Понял. Так бы ты да как вы да я с вами? Ты нет, капитан. Качнул я головой. Запомни это. Другие, может быть, кто знает, но ты нет. Не успеешь. Понял меня? Капитан молча сидел на табурете, держась за горло и глядя на меня с ненавистью и страхом. Я несколько мгновений держал его взгляд, а потом развернулся и двинулся в сторону двери. Я сделал шаг, другой, третий, а затем резко обернулся и вскинул свой верный диктарь на уровень глаз. Так самушка с целиком сошлись на переносице капитана. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, а затем капитан с натугой засунул обратно наполовину вытащенный из каборы ТТ. Я опустил пулемет и, распахнув дверь, вышел из землянки. А на следующий день в расположении батальона появился майор, представившийся начальником строевого отделения корпуса. И батальон загудел, как улей. Ко мне тут же примчалась делегация во главе с кабаном. — Товарищ капитан, как же это? Вы же обещали! «Что такое?» — поинтересовался я, уже, впрочем, понимая, что происходит. «Так товарищ майор там говорит, что нас расформируют и отправят на пополнение корпуса». Я успокаивающе поднял руки. «Спокойно, товарищи, спокойно. Я немедленно еду в штаб корпуса». «К генералу меня допустили сразу». Не успел ординарец засунуть голову в приоткрытую дверь, как тут же высунулся обратно и распахнул створки. — Заходите, товарищ капитан. Генерал обедал. — Садись, капитан, обедать будешь? Я дружелюбно улыбнулся. — Не откажусь, товарищ генерал. — Онищенко. — Я, товарищ генерал. Просунулась в приоткрытую дверь голова ординарца. — Организуй котелок капитану. Благодушно приказал генерал и, повернувшись ко мне, заявил, Все подтвердилось, Куницын. Что? Ну, твои сведения, и насчет мостов, и насчет складов. А еще разведчики соседей принесли информацию, что у немцев действительно проблемы с топливом. Я кивнул. Ну, еще бы. Зачем пришел? «Зачем вы расформировываете мой батальон, товарищ генерал?» Похоже, этот вопрос его сильно удивил. Он даже перестал есть и воззрился на меня. В этот момент дверь распахнулась, и Шустрянищенко бухнул передо мной в котелок со щами. «Вот, товарищ капитан, кушайте, а вы вот и ложечка!» Почти проворковал он, вытаскивая из-за голенища алюминиевую ложку завернутую в чистую тряпицу и вручая мне. Его круглое лицо сияло от удовольствия. — Брысь! — сердито рявкнул генерал. — Я нищенка мгновенно исчез, будто его и не было. — Но ты наголец, капитан! — генерал покачал головой. — Я что же, должен перед тобой отчитываться? — Хотя бы поучите, товарищ генерал, — попросил я. — Должен же я понять, почему такой талантливый и опытный командир, как вы, принимает такое решение, чего он собирается этим достичь.